«Умру ли я через много веков, пав жертвой медленного, но неостановимого хода времени, или же причиной моей смерти будет то, что я называю случаем, то, что ты называешь случаем?» Но до конца еще далеко в шепоте послышалась легкая дрожь. «Далеко, если мерой брать мою жизнь, а до этого доведется ли мне...» как раньше, когда я не знал этих таинств, вмешаться в людские дела, вновь испытать интерес к их заботам и раздорам, к борьбе честолюбий и употребить власть мудрости для завоевания царской власти. Ты еще сыграешь на земле роль, которая заставит мир изумиться и содрогнуться. Чудные и удивительные замыслы, ради которых позволено тебе длить свое существование на земле, столь же чудное и удивительное. Все тайные познания, тобой приобретенные, тогда будут тебе в помощь. Все, что теперь делает тебя чужаком среди людей, однажды сделает тебя их повелителем. Как деревья и соломинки затягивает в водоворот, как их крутит и засасывает в глубину, как их опять выбрасывает на поверхность, так твой водоворот закружит народы и троны. Страшный разрушитель, Помимо своей воли разрушая, Ты будешь созидать. И это случится еще не скоро, Очень не скоро. Когда это будет, знай, Что смерть твоя уже не за горами. Когда и как она придет, Ищи на востоке, на западе, На юге, на севере, На севере, куда еще не ступала твоя нога, Куда не пускает тебя инстинктивный страх, Там подстерегает тебя призрак. Это смерть. Я вижу корабль. Он проклят. За ним погоня. Он несется на всех парусах. Его преследуют остатки рассеянной флотилии. Он входит в зону дрейфующих льдов. Небо красно от метеоров». В высоте над ледяными рифами две луны. Я вижу корабль, зажатый в белом ущелье между двумя айсбергами. Я вижу мёртвых, простертых на палубе, застывших и посиневших, зеленая плесень на их руках, на их ногах. Все мертвы, жив только один, и это ты. Но годы пусть медленно, однако неотвратимо, подтачивали тебя. Следы наступающей старости легли на чело, воля уже не держит в прежнем напряжении клетки мозга, и все же эта воля, пусть ослабевшая, не имеет себе равных. Именно волей ты живешь сейчас, когда тебя снедает голод, а природа отказывается повиноваться в этих смертоносных местах, где небо из железа, где воздух сжимает тебя железными тисками, где ледяные горы вырастают кругом, расщепляя твой корабль. Слышишь, как он трещит и стонет? Как насекомое становится пленником янтаря, так и он скоро сделается пленником льдов. И человек идет вперед, покинув корабль, попавший в сети смерти. Человек жив еще. Он карабкается на снежные утесы, И две луны смотрят на него с небес. Этот человек — ты. И ужас проник в тебя И растворяет твою волю. Я вижу, как взбираются вверх По крутому утесу чудовищные серые твари. Это медведи севера учуяли свою добычу. Они подходят все ближе и ближе, неуклюже переваливаясь на ходу. В этот день каждое мгновение покажется тебе более долгим, чем все прожитые тобой века. Но знай, и за гранью жизни мгновение приносят или вечное блаженство, или вечные муки преисподней. Молчи произнес тихий голос. «Этот день далек, ты сам так сказал, очень далек. Я возвращаюсь назад к цветущему миндалю и розам Дамаска. Спи!» Комната поплыла у меня перед глазами, я потерял сознание. Когда я очнулся, Гароль держал мою руку в своей и улыбался. Он проговорил, «Всегда вы уверяли, что не поддаетесь гипнотическому внушению, а вот перед моим другом Ричардсом устоять не смогли». «Где сейчас Ричардс?» «Ушел, когда вы погрузились в транс, а перед этим сказал мне спокойно. Ваш друг проснется через час». Я спросил, стараясь скрыть волнение, где живет мистер Ричардс? «В отеле Трафальгар». «Помогите мне встать», — попросил я Гарольда. «Пойдемте к нему, мне нужно кое-что ему передать». Когда мы пришли в отель, нам сообщили, что мистер Ричардс возвратился за 20 минут до нашего прихода, расплатился по счету и отдал своему слуге Греку распоряжение упаковать вещи и отплыть на Мальту пароходом, который отправляется завтра из Саутгемптона. О собственных планах мистер Ричардс сказал одно – Он собирается кое-кого навестить в окрестностях Лондона и не уверен, что успеет к отплытию парохода из Саутгемптона. В таком случае он сядет на следующий пароход. Портье спросил мое имя. Я ответил, и он вручил мне записку, оставленную мистером Ричардсом на случай, если я явлюсь в отель. Вот эта записка. Я желал, чтобы вы открыли мне свои замыслы. Вы повиновались. Таким образом, я установил над вами власть. В течение трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня, вы ни одной живой душе не сможете ничего рассказать о том, что между нами произошло. Не сможете даже показать эту записку вашему приятелю, который сейчас находится рядом с вами. Три месяца вы будете хранить в полной тайне все, что обо мне знаете». Вы сомневаетесь в том, что я могу вас к этому принудить? Тогда попытайтесь ослушаться. Через три месяца заклятие будет снято. В остальном я не намерен что-либо предпринимать против вас. Я навещу вашу могилу через год и один день после того, как вас туда опустят. Я заканчиваю эту странную историю и не стану никого уговаривать мне поверить. С тех пор, как я получил вышеприведенную записку, прошло ровно три месяца. Я не смог взяться за перо раньше, не смог и показать эту записку Гарольду, сколько он меня не уговаривал, когда я читал ее, стоя рядом с ним при свете газового фонаря».